Глава третья «Пойдемте, Джулия!» Беркли встал из-за стола и с готовностью смотрел на меня. Наверное, ему нужна была передышка после такой напряженной работы в лаборатории. «Пойдем!» – кивнула я, и мы вышли из лаборатории. Пройдя несколько шагов по коридору, Беркли обернулся ко мне. «Вы не против, Джулия, если я пойду медленно?» Еще не до конца восстановился. И он улыбнулся мне обезоруживающей улыбкой. Совсем еще мальчишка. И как его угораздило попасть в ученики к Смайзу? Да нет, конечно, я улыбнулась ему. Кстати, как вы вообще ходите после такого истощения? Да мне не впервой. Я, по правде говоря, заслуживаю, нагоняя отроба. И он подмигнул мне. Вам нравится ваша работа? Я не смогла удержаться от вопроса, глядя на улыбающегося молодого человека. о потянул он, замялся на несколько секунд, но потом добавил. «В ней есть кое-какие недостатки, но достоинств гораздо больше», — он ухмыльнулся. «Я вообще-то всю жизнь мечтал стать алхимиком или, на крайний случай, ученым, который создает причудливые вещи с помощью магии, но не срослось», — он вздохнул. Магии не вышел. Я, если что, так-то пятый ребенок у матери. Захудалый рот. Только Джина, самая старшая сестра, имеет крупицу магии и смогла встать на крыло. Остальные пустышки вроде меня. А значит, путь в науку и алхимию был мне заказан. И если б не Роб, вообще не знаю, что бы я делал. А он дал мне возможность заниматься любимым делом. И хоть мы с ним ругаемся с утра до ночи, но лучшая похвала, которую я слышал, исходила от него. О том, что моя интуиция заменяет мне магическую силу. Ну, увы, не всегда. Беркли замолчал, а я вздрогнула. Ну и мир. Такое чувство, что он весь от самого своего основания несправедлив. Хотя, с другой стороны, если верить истории, драконы сами устроили разлом а значит, и жалеть их вроде бы ни к чему. Но с другой стороны, такие драконы, как Беркли, уж точно ни в чем не виноваты. «Как это все несправедливо!» – вырвалось у меня. «Почему?» – пожал плечами Беркли. «Что толку сожалеть, если все равно ничего изменить не можешь? Надо жить и пользоваться тем, что тебе дано. У меня еще все не так плохо. Мы с Робом почти друзья. Не всем так повезло». Но если изобретение роба работает, и оно действительно сможет отдавать магию тем, кто в ней нуждается, то все совсем неплохо». Я покачала головой. С одной стороны, Беркли был прав, а с другой стороны, сложившийся порядок прогнил насквозь. Но драконы почему-то из последних сил за него цепляются. Может быть, потому что просто боятся? «Вот твоя комната», — Беркли проводил меня до двери в комнату. Я не уверена, что запомнила дорогу, но особняк Смайза ни в какое сравнение не шел с лабиринтами Эверина. Так что как-нибудь уж сориентируюсь. При мысли о муже снова накатили какие-то странные чувства, одновременно тоска, ненависть и сожаление. Я даже потрясла головой, настолько это было похоже на наваждение. Я чувствовала себя сносно и сидеть в комнате совсем не хотелось. Тем более, что вновь лабораторию я точно не найду. Поэтому я посмотрела на Беркли. А Смайс надолго отпустил тебя, вас. Я незаметно перешла на ты. Можно на ты, улыбнулся он. И вообще-то меня Джаред зовут. Вообще-то я помню, улыбнулась я в ответ. Джаридом я почему-то чувствовала себя необыкновенно легко. Может быть, потому что он, как и Смайс, тоже от меня ничего не требовал. А еще, может быть, потому что я воспринимала его как младшего брата, которого у меня никогда не было. Я вздохнула. Ну, вот и хорошо. По идее, если роб сказал, что можно тебя проводить, то это значит, что я пока свободен. Как понадоблюсь, он даст знать. Это хорошо, потому что я хотела бы прогуляться. Показать тебе сад. Он, конечно, у нас не очень. Я бы даже сказал, заброшен. Хотя роб им гордится. В нем столько всяких полезных трав растет, что аж жуть берет. Но если ты ожидаешь чего-то такого, то у нас все-таки не столица». «Да я в столице-то была всего один раз, и то проездом». «Как это?» – Джаред удивленно на меня посмотрел. «Ты про меня вообще ничего не знаешь?» Тут уже настал мой черед удивляться. «Неужели Рональд не рассказал мою историю никому Смайста, по идее, должен был знать». Или он не посвятил в это своего ученика? — Ну, Роб сказал, что ты важное гостье и хочешь поделиться магией. И вроде бы все. Ты из какой-то особой семьи. Скрываешься, да? Хочешь, чтобы никто не узнал о твоем статусе? Или просто денег нет и надо подзаработать? — Не бойся, Роб хорошо платит. Эджаред посмотрел на меня. И вот что мне делать? Сказать ему, что я вообще-то попаданка и кое-чья рейс? А к попаданкам в этом мире относятся как к пыли под ногами. Сокровище, которое никому не нужно. Я помолчала несколько секунд. Все-таки начинать общение с лжи – еще тот вариант. В конце концов, я как-нибудь переживу разочарование Беркли. Я сжала губы и ответила. Вообще-то, я из другого мира. О! — ответил мне Беркли и замолчал. — Интересно, что бы это значило? Но ученый вдруг поднял глаза на меня, и я увидела в них знакомый огонек, как у Смайза. — И что там в другом мире? Там есть драконы? А магия? Я рассмеялась. Так, ученый джарди взял верх над драконом с его воспитанием. Хорошо, хоть он меня в качестве рис не рассматривает. Мы медленно пошли по коридору. Беркли, видимо, вел меня в сад, пока я рассказывала ему про свой мир. И, Видимо, немного увлеклась, потому что опомнилась уже в саду, когда прохладный осенний ветер подул в лицо. Здесь, видимо, было холоднее, чем там, где живет Эверин. Почему я опять о нем думаю? Надо посмотреть карту, куда это меня занесло. Если честно... Карты этого мира я видела редко, и то мельком. Как-то он не очень меня интересовал, по сравнению с обычаями, этикетом и прочими мелочами местного общества. А теперь бы и рада вспомнить, но не могу. «Ты замерзла, Джулия? Я сейчас, мигом!» Я не успел еще ничего ему сказать, как Джаред исчез. И буквально через несколько мгновений вернулся с мужским, явно поношенным плащом в руках и отдал его мне. «Спасибо», – я улыбнулась ему. И Джаред продолжил дальше свои расспросы. Я отвечала уже рассеянно и не в попад, потому что с большим интересом рассматривала сад. Даже сейчас, осенью, сад выглядел величественным и мрачным, больше похожим на лес, и ощущения неухоженности не было. Может быть, потому что я видела запущенный сад эверина Беркли, заметив, что я его не слушаю, Обратил свое внимание на сад. «Сейчас мы немного пройдем по тропинке и назад, потому что ночью в этом лесу я чувствую себя немного неуютно. Может быть, потому что у меня нет магии, как на меня ругается Смайс». Джарит улыбнулся. «Он-то сам знает сад, как свою лабораторию, и мне кажется, даже ночью с закрытыми глазами в нем не потеряется. Но я на такой подвиг не способен». Мне стало как-то жутковато, но в конце концов, до темноты я здесь и не собираюсь гулять, так что ничего страшного. Смотри, Джаред кивнул на какой-то неприметный цветочек с белыми чашечками, похожий на колокольчик. Это одно из самых ядовитых растений в нашем мире. И зачем он смайзу? выпалила я, не подумав. Он экспериментирует с магическим противоядием. На ком? На себе и на мне. Беркли сказал это спокойно, а у меня даже волосы на голове зашевелились. Чокнутые ученые, честное слово. Мне такие риски непонятны. «А его величество знает об этих опытах?» – осторожно спросила я. «Да зачем?» – беспечно махнул рукой Джаред. «Патент Робу пока не нужен. Он еще не довел до совершенства своей работы. Ну и далековато мы от столицы, конечно». Какое дело его величеству до такой окраины?» Мы прошли еще немного в молчании, а потом Беркли снова указал куда-то в сторону на странный низенький кустик, светящийся тусклым красным светом. Думаю, ночью он выглядит потрясающе. «Это очень редкий магический горицвет. Смайс пытается сделать магические лампы на основе него». Примерно так выглядела наша беседа ближайшие полчаса. Не сказать, что мне это было очень прям очень интересно, но я с удовольствием прогуливалась после долгой болезни и вдыхала свежий вечерний воздух. К тому же увлеченный Джаред мог рассказывать очень интересно. С цветов и растений он переключился на историю желтых домов, и я узнала много полезного и интересного. Мне не было с ним скучно, И все-таки я нет-нет, но думала о том, где сейчас Миврис, и мой милый ушастик, что они делают, помнят ли обо мне. Воспоминаний об одном подлице я честно старалась избегать. Так мы зашли вглубь сада. Вечерело. Деревья отбрасывали длинные тени под закатным солнцем. Беркли посмотрел на небо. «Думаю, Джулия, нам пора назад» если ты не хочешь провести в этом саду ночь. Бр, я не хотела. В темноте мне резко становилось не по себе с недавних пор, поэтому я кивнула Джареду. Домой так домой, я не против. Тем более, что внезапный прилив слабости заставил опереться на Беркли. Странно, раньше я за собой такого не замечала. — Что с тобой? — Устала. Сейчас немного передохну и пойдем. Я немного постояла и уже хотела было двинуться к дому, когда в кустах рядом с нами что-то зашуршало. Я обернулась, но ничего не увидела. Странно, но, может быть, мне это только почудилось. Я пожала плечами и сделала несколько шагов, когда снова услышала шорох, а потом кусты затрещали. И на тропинку выскочило существо, до довольно похожее на ушастика, так что я даже шагнула к нему и прошептала неверище у шастик Но существо, Дарги или кем он там был, в ответ зашипело и изогнулось дугой. Шерсть у него на загривке встала дыбом, и он угрожающе зарычал. «Да, это явно не мой шастик Я сделала пару шагов назад. «Только не делайте резких движений. Эти существа, в общем-то, безобидны. Не знаю». Чего ему в голову сбрело? В голосе Джарида явно слышалось недоумение. «Не знаю. Может быть, мы просто не понравились ему». Попыталась пошутить я, с тревогой наблюдая за Дарги. Я-то, в отличие от Беркли, знала, на что они способны. «Ну, может быть. Или он полакомился каким-нибудь растением из коллекции Смайза». «А часто такое бывает?» Я вспомнила котов, нанюхавшихся валерианки и мне стало как-то не по себе. «Как тебе сказать, усмай за своеобразный сад, и периодически, когда что-то зацветает, сюда кто-то забредает или залетает, потому-то я не люблю тут гулять по ночам». Он торопливо оглянулся. Я тоже осматривалась, ища пути к отступлению. «Может быть, этот Дарги вовсе не такой злодей, каким кажется? Интересно, а что они вообще могут? Ну, в плане нападения?» «Покусать, как бешеные коты, или что?» А Дарги тем временем наступал. Шерсть дыбом, глаза горят. Я медленно пятилась назад. «Я попробую его задержать», — тихо сказал Джаред. «Когда крикнул «беги», разворачивайся и во весь опор мчись домой». «Поняла», — кивнула я. «Только если он тебя покусает, мало не покажется». «Ну, на мне все заживает, как на собаке, ты же видела!» Он обнадеживающе улыбнулся мне. А меня вдруг осенило. «У меня же пока еще есть магия. Почему я позволяю простому человеку без магии защищать меня? Пусть я и женщина, но сейчас мы поменялись ролями». Я прикрыла глаза в надежде увидеть нити. И увидела. Только почему-то они были черные. Да и вообще, мир вокруг меня стремительно чернел. Я вроде как видела скалившегося Дарги, и в то же время перед глазами мелькала чернота. Я испугалась и открыла глаза. И тут же произошло несколько событий сразу. Дарги зашипел и прыгнул на меня, а Беркли крикнул «Беги!» И я бросилась куда-то между кустов. И только через несколько мгновений поняла, что бегу в обратную сторону, от дома, в вглубь сада. Хотела повернуть обратно, но услышала разъяренное шипение и снова бросилась вперед. Потом подумаю, что там за нити и почему моя магия не действует. Но бежала я недолго. Слабость накрыла меня внезапно и очень сильно. Все-таки я еще была не готова к таким физическим нагрузкам. В глазах потемнело, ноги затряслись. Я запнулась и полетела на землю. И фырчащее чудовище догнало меня. Дарги запрыгнул на меня. Шерсть дыбом, когти выпущены, глаза горят. Я инстинктивно вытянула вперед руку. Дарги тяпнул меня за палец. Дежавю. Снова, как в первый раз. и остановился, внезапно успокоился и посмотрел на меня осмысленным взглядом. Я рубко повернулась. Звереныш отпрыгнул назад и снова зашипел. «Вот же, зараза! И чем я ему не нравлюсь? Мне что, теперь тут до утра сидеть? Или пока Берфли не приведет подмогу? Я почему-то не сомневалась, что молодой ученый обязательно поможет. Вопрос только, когда?» «Тихо, тихо, звереныш. У меня уже был такой». Я говорила спокойно и тихо. Может быть, моя речь его как-то успокоит? «Я не опасна. Я хорошая девочка. Тихо». Я снова попыталась сдвинуться, и успокоенный Дарги опять зарычал. И чего ему не так? Я в недоумении посмотрела на животное. «Может, он бешеный? Интересно. Есть здесь аналог бешенства. Например, какое-нибудь магическое бешенство». Или, может, он, правда, о местной валерианке объелся? На моего милого ушастика этот звереныш не был похож от слова «совсем». Нечто дикое и злое. Я попыталась сесть. От лежания у меня все затекло. Да и отдыхать на холодной земле сразу после выздоровления было как-то не очень правильно, мягко говоря. Поэтому, рискнув, я попыталась сесть. Сделала резкое движение... И Дарги снова кинулся на меня. Перед глазами, наверное, мелькнула вся жизнь, а я уже мысленно с ней попрощалась. Такая морда была у звереныша. Он прыгнул на меня. Я ждала боли, но он вдруг остановился и осторожно принюхался, а потом посмотрел на меня. И на морде вдруг отразилось самое настоящее недоумение. Я шевельнулась, он снова принюхался и зарычал. Потом обошел меня кругом, принюхиваясь, подходя ту ближе, тут ходя немного дальше. И, наконец, что-то нашел. Остановился, зарычал и прыгнул мне на спину. От неожиданности я потерял равновесие и повалилась навзничь. А Дарги словно что-то унюхал и вцепился во что-то зубами. Сначала я ничего не чувствовала, а потом сознание затопило боль. В глазах потемнело, и я потеряла сознание».